Но «Ну и что это было?» – спрашивал себя Крокодил. «Извинение? Попытка оправдаться? Перед мигрантом? Чужим, в общем-то, человеком?» Конечно, Крокодил относился к Метису лучше всех остальных. Вместе взятых. Конечно, зрелище ночной расправы могло пристыдить мальчишку. Но такая откровенная помощь на грани саморазоблачения – Голос становился все громче. Водяная пыль оседала на плечах и в лосах бегущих. После довольно-таки долгого бега колонна под предводительством Аиры добралась до водопада. Это был еще один, новый, раньше невиданный водопад. Верхний бассейн, полноводный и спокойный, стоял вровень с пологим берегом. Вода падала почти отвесно, как нож гильотины. И нижний бассейн терялся в брызгах, пене и грохоте. По самому краю, над водопадом, через реку тянулся ряд камней. Будто кривые опоры давно снесенного моста. Будто широко расставленные черные зубы. «Итак, эхолокация», — буднично сказала Ира. «На этот раз зрение вам не понадобится. Вы пройдете через речку». Используя только картину звуковых отражений, которую нам любезно предоставляет водопад. Закройте глаза. Приказ был таким властным, что даже крокодил испытал желание зажмуриться. Подростки моментально опустили веки. Лица их расслабились, как у спящих. Кто-то поднял руки ладонями к верху, будто ловя невидимые волны. Кто-то широко зевнул. Да так и остался стоять с разинутым ртом. «Вы пойдете по камням с закрытыми глазами. Подглядывать можно в одном случае. Если вы понимаете, что не справляетесь и готовы отказаться от пробы. Никто из вас не будет таким глупым, чтобы жульничать, правда? Если вы приоткроете хоть один глазок, я замечу. Повторяю, это можно делать, но только в случае...» Если ситуация угрожает вашей жизни, вы готовитесь свалиться и понимаете, что пробу не прошли. Это всем ясно? Мальчишки зашевелили губами, артикулируя согласие. Крокодил запоздало удивился. Водопад грохотал в нескольких десятках шагов. Этот грохот заглушал все звуки. Но Аира говорил, вроде бы не повышая голоса. А слышно было каждое слово. «Перейдя на тот берег, смотрите на меня. Я подам знак. Вот такой!» Аира поднял руки. «Это значит, всё в порядке. Идите в лагерь. Тропинка отмечена. Если я подам вот такой знак...» Он снова поднял руки, на этот раз скрещенные. «Значит, вы провалили пробу. Мне очень жаль. На этом испытании отсеиваются многие. Знаете об этом?» «И соберитесь силами. Тот, кто не сдал, тоже идет в лагерь. Это приказ. Отдыхайте, ешьте и спите. Мы встретимся с вами вечером и окончательно подведем итоги. Маячить на том берегу и отвлекать товарищей нельзя. Там гладкая стенка, и любая помеха будет искажать картинку. Это всем ясно?» Снова неслышное согласие крокодил заметил, как побледнели мальчишки. Румянец, заливший юные щеки после успеха в пещере, теперь смыло начисто. А Тимур-элк, кажется, еще больше позеленел. «По готовности, начинайте», сказала Ира и искоса посмотрел на крокодила. «Вперед!» Полоснад глубоко вздохнул. Подошел к самой воде,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 «Ещё никто не умер и не умрёт». «Гонять на мотоцикле опаснее, чем прыгать с камушка на камушек». «А если кто растеряется, ведь можно открыть глаза». «Интересно, как Аира видит, что глаза у соискателя закрыты, если полоснат, двигаясь через поток, постоянно повёрнут к нам спиной?» «А ведь ни у пацанов, ни у меня не возникает мысли усомниться в словах Аиры». «Сказал, видит»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 Смотрел широко открытыми, совершенно детскими глазами. «Что ты делаешь, гад?» Закричал крокодил и сам себя едва услышал. бен стоял на месте, а Ира знаком ему показал «Уходи». Бен-Ордан мельком глянул на водопад, будто прикидывая, не кинуться ли скручь головой вниз. Тимуралк сидел сгорбившись и смотрел через плечо. Мальчишки, ждавшие своей очереди, что-то кричали друг другу. Кто-то размахивал руками, кто-то вцепился себе в волосы. «Следующий!» – велела Ира, и голос его перекрыл рев воды. После заминки испытание возобновилось. Прошел следующий мальчишка и получил подтверждение. Прошел Данин Рам. Все новые и новые счастливцы уходили с того берега.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 Мальчишка поднялся, разминая кисти. А Ира, будто невзначай, преградил ему дорогу. «Ты сколько жетонов собрал в пещере?» Тимур Алк показал восемь пальцев. «Шестнадцать!» сказала Аира. «Я не в обиде. Зачет!» Тимур Алк не повел бровью. «С ночным зрением у тебя все отлично!» проговорила Аира. «Пожалуй, лучше, чем у меня!» «Но с локацией всё сложнее. Взвесь свои силы!» «Я пройду!» Мальчишка говорил, перекрикивая водопад. Что-то в лице Айры показалось крокодилу неестественным. «Тебя встретят дома, даже если ты не пройдёшь!» «Я пройду!» «Иди!» После паузы согласился Айра И отступил. Тимур Алг зажмурился и вдруг заплясал на краю как замёрзший вратарь, подаваясь то вправо, то влево, то к самой воде, то на шаг от неё. Потом прыгнул и попал точно на центр опоры. Следующий камень был острый и скользкий, но отстоял от первого не очень далеко. Прыжок, ещё прыжок. Тимур Алк не балансировал, не выжидал. Он просто шёл, как по посуху, будто и не закрывал глаз. Крокодил обернулся на Аира. И обомлел. Раньше он никогда не видел у Аира такого лица. Инструктор стоял сощурившись, так плотно сжав губы, что они совсем исчезли с лица. И на щеках у него перекатывались желваки. Крокодил снова посмотрел на зеленоволосого. Тот добрался до середины. До самого сложного участка. И на секунду все-таки задержался. Остановился, прижав к бокам согнутые локти. Наклонив вперед голову, как боксер. «Открой глаза!» Вдруг рявкнула Ира. И голос его перелетел с берега на берег. Мальчишка не шевельнулся. Крокодил не видел его лица и не знал, послушался тот или нет. «Открой глаза! Немедленно! Это приказ!» Тимур Алк прыгнул и промахнулся. Всего-то на несколько сантиметров мимо камня. Но этого хватило. Секунда. Мальчишка ушел в воду. Над потоком появилось его лицо. Рука ухватилась за скользкий камень и исчезла. Поток срывался вниз ножом гильотины. Белая человеческая фигура на мгновение сделалась частью этого ножа и обрушилась вниз в грохот в кипящий водяной котел. В ту же секунду Аира прыгнул и тоже пропал в пене. «Вревущий внизу воде».